Глава 10. Раз развязал потрёпанный армейский вещмешок, извлек из него контейнер с синькой и поставил его на прилавок. Толпящиеся возле избирательных урн люди левольно бросали взгляды на кишащую синими насекомыми емкость. Сразу видно, кто здесь зависимый, а кто из числа персонала приемного пункта, даже если бы на лицах обычных людей не имелось широких очков, защищающих глаза от опасности получить травму в результате полтергейста. «Ого!» – оценил продавец. «Неплохо. У нас сейчас на синьку выгодные расценки. Свежая?» «Смотрите сами», – раз медленно покрутил контейнер, заставляя насекомых пересыпаться внутри, чтобы было видно отсутствие сдохших или раздавленных экземпляров. «Три часа назад подобрано». «Качество высокое», – продавец внимательно вглядывался в товар. «Экземпляры крупные, как на подбор». «Это собиралась в жёлтой зоне?» – уточнил он, демонстрируя неплохое знание своего дела. «В зелёной синька меньше. В жёлтой не стал скрывать молодой сталкер. Есть у меня одна полянка, но подойти к ней непросто, поэтому я с синькой редко промышляю. Собирать её без пылесоса слишком муторно». «Да уж, представляю», – согласился продавец. «Кусается она больно. Я как-то раз неудачно сходил из любопытства поглазеть на процесс сепарации». Три дня ранки не затягивались. Не знал тогда, что она не прокусывает кожу, а выгрызает кусочек. Да и прыгает она резво. «Мы ее берем», — подытожил он и окликнул одного из своих помощников. «Отнесите емкость сепаратор срочно. Пересыпьте в отдельную камеру от общей массы. Этот товар пойдет по высшей категории качества». Продавец повернулся к Рассу. «Будете брать э, расчет наличными или бартером?» «Бартером», — ответил тот трубой и мясными консервами. Можно выбрать? Да, конечно. Продавец протянул ему распечатку прайс-листов и небольшой талончик с цифрами. Это полагающаяся вам сумма. Калькулятор лежит на прилавке. Как будете готовы, позовите кого-нибудь из персонала. Он занялся следующим покупателем и раз отошел в сторону, листая распечатки. С краем глаза он отыскал кварца. Тот обнаружился в толпе возле наскоро расставленных столов избирательного пункта. Загримированный подбородача, вылезающего из глухой тайги только по выдающимся праздникам, он разговаривал с кем-то из сталкеров. Его собеседник увлеченно рассказывал ему о чем-то. Варс внимательно слушал и периодически озадаченно хмыкал, и делал удивленное лицо, мол, надо же, а я и не знал. «Минут десять...» Раз сделал вид, что определяется с количеством покупок, щелкая кнопками калькулятора, после чего вернулся к продавцам и занялся получением товара. Пока он укладывал приобретённое в объемистый рюкзак, в подсобке магазина что-то хлопнуло, раздался звук осыпающихся стеклянных осколков и из-за двери потянулась тонкая струйка сизого дыма. Кто-то из сотрудников магазина с небольшим огнетушителем в руках торопливо скрылся в дверном проеме, Остальные не обратили на произошедшее никакого внимания. Закончив, раз вышел из здания приемного пункта и направился к стоянке квадроциклов. Обычно на стоянках свободного места достаточно, но сегодня забито было все, вплоть до метра, и ему пришлось повозиться, проводя квадроцикл между двумя только что прибывшими нефтевозами. «Проходишь», – из кабины грузовика высунулся водитель. «А то мне прижиматься уже некуда». Пролезу, махнул рукой раз. Главное, чтобы квадрик не сломался. Не хочется толкать его по снегу руками до да зеленой. Людей тут уж больно много. Полтергейсты зачистили. Сегодня так везде, посочувствовал ему водитель. Третий приемный пункт объезжаем. Всюду толпы. Но цены, конечно, сладкие. И чего только наши слуги народа ради выборов не замутят. И я б так каждый день голосовал. «А зачем так горючку жечь? Бензовоз по пунктам от одного к другому гонять?» – поинтересовался раз. «Разве цены на икс где-то отличаются? Первый раз такое на моей памяти?» «Нет, цены везде одинаковые, как всегда», – водитель коротко качнул головой. «Товар кое-где разный. Видать, Рау готовилась к распродаже в суматохе или логистика подвела, но некоторые вещи где-то есть, а где-то нет. Здесь, например, новых УИПов нету зато бикасы есть, и вепри гладкоствольные последних моделей. В говорят, новые медикаменты ЦАПа выложили, шмоток полно разных, но мембран нет, только преграды. Мы сейчас в Коношьёль двинем, там вроде мотопомпы есть облегченные и канистры под их, то ли керамические, то ли пластиковые, короче весят в разы меньше металлических, на себе таскать легче. Так что рекомендую, если еще бабло осталось. Дороги сейчас спокойные, патрулей полно. В зеленый сателлит все вертолеты в небо поднял, и даже с наемниками контракт заключил на 15 часов. На нейтралке, сам видишь, военные на каждом шагу. Раз перебросился с водителем еще парой фраз и выехал на заснеженную дорогу, заставленную бронетехникой. Добравшись до пропускного пункта, он встал в очередь на получение оружия и принялся разглядывать проходящие над нейтральной полосой патрульные вертолеты. Здесь его и нашел кварц. Контрразведчик окинул взглядом оставшуюся очередь и негромко сказал. «Холодновато. Надо было перчатки взять». Он сунул руки в карманы потертого армейского бушлата. «Интересные вещи, народ рассказывает». «И кое-что меня очень настораживает. Необходимо больше информации. У нас из товара что-нибудь еще осталось? Или деньгами?» «Денег нет», — ответил молодой сталкер. «Я продуктами брал. Квадрик теперь нагружен так, как будто он газель». Айболит заказов надавал от души. У нас осталась одна канистра, икса, остальное распородали. В каждом магазине ведь приходится что-то оставлять, а это уже пятый. Много денег надо? Канистра – это штука баксов. Хватит, – определил Кварц. Надо кабак посетить. Кто-нибудь по пьяни обязательно разоткровенничается. Но в кабаке товар не принимают, так что нам потребуется еще один магазин. Может, здесь дадим? – предложил раз. Я успею, пока очередь в оружейку не подошла. Нет, – Кварц отрицательно качнул головой. Не стоит привлекать к себе внимание возвращением ради единственной канистры. «Заедем еще куда-нибудь, заодно послушаем, что там говорят. Пойдет на пользу. Следующий приемный пункт расположен через 20 километров». «Если нужен кабак, то лучше кропче ехать», — возразил Раз. «Домашняя забегаловка пользуется спросом у всех, ее ФСБшники держат. Говорят, там безопаснее всего». Сегодня у них наверняка будет много народа, потому что приемный пункт совсем рядом. Сдал товар, получил деньги и через десять минут уже начал пропивать. Вот только вдруг они из-за выборов не работают. Опасаясь, что будет облава и их всех накроют. «Кто?» — иронично усмехнулся контрразведчик. «Сами себя. Там все в доле. Это же золотое дно». Получив свое оружие, они забрали квадроциклы и покинули территорию приемного пункта. Сидящий за рулем раз направил машину к ареалу, и спустя несколько минут они пересекли границу зеленой зоны. Слабое монотонное сверление зуда прекратилось, и кварц облегченно выдохнул. «Ненавижу это ощущение», – недовольно пробурчал он. «Не столько больно, сколько напоминает о первых днях зависимости. Один из самых хреновых периодов в моей жизни. Как из Ариала выхожу, так постоянно вспоминаю, хоть что делай. «Трудно было среди нормальных?» спросил раз. «А я-то дальше с Эктывкара не забирался. Но там тогда с этими полтергейстами настоящая война началась между обычными и зависимыми. Зуд уже крепчал, но я в Ариала вернулся. Все равно мне больше некуда было. «Среди нормальных всегда трудно». Грустно улыбнулся контрразведчик. «Если ты не из их числа. Иногда для этого не обязательно быть зависимым. Все это мелочи. Не имеет смысла жалеть о том, что невозможно вернуть. Ночами только тяжело, когда семья снится». Он немного помолчал, разглядывая бегущую рядом с квадроциклом кромку зеленой зоны, где зеленая трава без всякого перехода становилась снежным полем, после чего бесцветным тоном произнес. Снега много там. Видимо, он тогда и выпал, когда наши Эйнштейны нам на крыше чудо явили. Кварц. А как мне вробче действовать? Раз сменил тему. Я с вами в кабак не пойду. Квадрик стеречь надо, на нем столько добра нагружено. Я стоянкам не доверяю. Одно дело на час там квадрик оставить, пока в магазине торгуешься. Другое надолго зависнуть. «Точно что-нибудь сопрут?» «Сами стражи порядка и постараются. Им это запросто. Да и не пью я». «Я тоже не пью», — контрразведчик обреченно вздохнул. «А стражи порядка бывают разные». «Ну, я не вас имел в виду», — сконфузился молодой сталкер. «У нас на базе все люди, что надо. Жаль только, что таких слишком мало». «Кварц», — спохватился он. «А как же вы работаете, когда в кабаке информацию собираете, если не пьете?» Там же со всеми пить надо, иначе не заговорят. А вот так, туманно изрек тот, работа такая. Приходится знать способы. Раз в магазин заходим вместе, ты сдаешь канистру, отдаешь мне деньги минут 30 разглядываешь товар, желательно новинки, если будут. За это время я теряюсь. Ты выходишь искать меня. И быстро находишь кабаке. Там делаешь очень осуждающее лицо, напоминаешь о том, что у меня мало денег и нас ждут люди, но я на тебя плевать хотел, и потому ты кривишься и уходишь. Будешь ждать меня о выхода из норы. Если кто спросит, то легенда стандартная, мы – сталкеры из вольных. Нас наняли старатели для дела, а я напился. Вот ты ждешь меня, соображая, что сказать людям. Ведь пока я просплюсь и перестану быть приманкой для зомби, пройдут все оговоренные сроки. Ты очень недоволен, думаешь, что делать-то и так далее. Тянешь до вечера и уезжаешь. Вглубь реала не ходи, двигайся вдоль кромки. Одиночка, нагруженным товаром квадроцикле слишком лакомый кусок. Чуть что, сразу на нейтралку, поближе к патрулям. Доберешься до точки рандеву, встретишься с группой сопровождения и возвращайся на базу. За мной приходите к утру, если не будет выброса. Я вылезу из норы ровно через... Кварт сверился с хронометром УИП. Через пятнадцать часов. И как только покину кабак, пойду строго на север. На проспавшихся обычно никто не нападает. Все знают, что у них денег нет. В кабаках зачастую пропивают даже оружие. УИП я взял самый старый. Заблудиться не должен, но я по ареалу невелик ходок. Долго одному топать не хотелось бы. Если выброс все-таки будет, то после того, как он закончится, действуем по плану. Впереди показался БТР службы безопасности РАО с десантом на борту, ползущий навстречу, и раз сбросил скорость, демонстрируя законопослушность. Молодой сталкер узнал кого-то из солдат и коротко махнул рукой. Ему ответили, патруль двинулся дальше. По мере приближения к Ропчи на дороге начали появляться группы людей, идущих в том же направлении... Чуть позже появился транспорт. В поселку подъезжали уже целая группа из нескольких квадроциклов, грузовика и раздолбанного пикапа, тянущего на прицепе покрытую вмятинами цистерну, грубо выкрашенную прямо поверх старой облупившейся краски. Разномастная колонна свернула влево, покидая ареал, и оказалась наукатанной техникой снежной дороги. В лицо ударил холодный ветер и раз поежился.